Против реакции, нашедшей себе такое могущественное выражение во внутренней и во внешней политике Австрии и Пруссии, поднялась, весьма естественно, более или менее в целой Германии, но по преимуществу в Южной, борьба со стороны партии либерально-патриотической. Это был род дуэли, длившийся в разных видах, но с результатами почти всегда одинаковыми и всегда чрезвычайно плачевными для немецких либералов. Ровно 55 лет назад, от 1815-го, до 1870 года. Ее можно разделить на несколько периодов. Первый – период либерализма и голофобии романтиков от 1815 до 1830 года. Второй – период явного подражания французскому либерализму от 1830 до 1840 года. Третий – период экономического либерализма и радикализма от 1840 до 1848 года. Четвертый. Период, впрочем, весьма короткий, решительного кризиса, кончившегося смертью германского либерализма, от 1848 до 1850 года. И, наконец, пятый. Период, начавшийся упорную, и, можно сказать, последнюю борьбой умирающего либерализма против государственности в прусском парламенте и окончившийся окончательным торжеством прусской монархии в целой Германии, от 1850 до 1870 -го года. Немецкий либерализм первого периода, от 1815 до 1830 -го года, не был одиноким явлением. Он был только национальную, правда весьма своеобразную отраслью общеевропейского либерализма, начавшего почти во всех пунктах Европы, от Мадрида до Петербурга и от Германии до Греции, борьбу весьма энергичную против общеевропейской монархической и аристократической клирикальной реакцией, которая восторжествовала с возвращением бурбонов на французский, испанский, неаполитанский, пармский и лукский престолы, папы, а вместе с ним и иезуитов Рим, примонского короля в Турин, и с сводворением австрийцев Италии. Главным и официальным представителем этой истинной интернациональной реакции был Святой Союз. Примечание. То есть Священный Союз, заключенный в 1815 году – русским императором Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, заключенный прежде всего между Россией, Пруссией и Австрией, но к которому потом приступили решительно все европейские державы, большие и маленькие, за исключением Англии, Рима и Турции. Начало его было романтическое. Первое мысль о нем созрело в мистическом воображении известной баронессы Криднер, пользовавшейся милостями еще довольно молодого и не совсем отжившего императора жены Любца Александра Первого. Она уверяла его, что он белый ангел, неспосланный небом для спасения несчастной Европы из когтей черного ангела Наполеона и для водворения божественного порядка на земле. Александр Павлович охотно уверовал в такое призвание, вследствие чего предложил Пруссии и Австрии заключение Святого Союза. Три бога помазанных монарха призвав, как исследовало Святую Троицу свидетели, поклялись друг другу в безусловном и неразрывном братстве и превозгласили целью союза торжество Божьей воли, нравственности, справедливости и мира на земле. Они обещали всегда действовать заодно, помогая друг другу советом и делом во всякой борьбе, которая будет возбуждена против них духом тьмы, то есть стремлением народов к свободе. В действительности это обещание означало, что они будут вести войну, солидарную и беспощадную, против всех проявлений либерализма в Европе, поддерживая до конца его, чтобы это не стало феодальные учреждения, пораженные и уничтоженные революцией, но восстановленные реставрацией. Если фразером и мелодраматическим представителем Святого Союза был Александр, то настоящим руководителем его явился князь Митерних, Тогда, как во время Великой революции и как в настоящее время, Германия была краугольным камнем европейской реакции. Благодаря Святому Союзу реакция стала интернациональной, вследствие чего и самые бунты против нее приняли интернациональный характер. Период между 1815 и 1830 годами был в Западной Европе последним героическим периодом буржуазии. Насильственное восстановление абсолютно монархической власти и феодальных клирикальных учреждений Лишив этот почтенный класс всех выгод, завоеванных им во время революции, естественным образом должно было обратить его снова в класс более или менее революционный. Во Франции, Италии, Испании, Бельгии и Германии образовались буржуазные тайные общества, имевшие целью низвергнуть только что восторжествовавший порядок. В Англии, сообразно обычаям этой страны, единственная где конституциализм пустил глубокие и живые корни, Эта повсеместная борьба буржуазного либерализма против воскресшего феодализма приняла характер легальной агитации и парламентских переворотов. Во Франции, Бельгии, Италии, Испании она должна была принять направление решительно революционное, которое отозвалось далее в России и Польше. Во всех этих странах всякое тайное общество, открытое и уничтоженное правительством, тотчас заменялось другим, и все имели одну цель – Восстание с оружием в руках, организацию бунта. Вся история Франции от 1815 до 1830 года была рядом попыток низвергнуть трон бурбонов, и после многих неудач французы достигли наконец своей цели в 1830 году. Всем известна история революции Испанской, Неаполитанской, Пьемонской, Бельгийской и Польской в 1830-1831 годах и декабрьского бунта в России. Во всех этих странах, в одних с успехом, в других без успеха, восстания были чрезвычайно серьезны. Много было пролито крови, много было потрачено драгоценных жертв. словом борьба была серьезная, нередко героическая. Посмотрим теперь, что делалось в это же самое время в Германии. Во весь первый период, с 1815 до 1830 года, встречаются только два сколько-нибудь замечательных заявления либерального духа в Германии. Первым было знаменитое Вардбургское сходбище в 1817 году около Вардбургского замка, служившего некогда тайным убежищем для Лютера. Собралось около 500 студентов со всех сторон Германии с национальным германским трехцветным знаменем и с такими же лентами через плечо. Духовные дети патриотического профессора и певца Арнта, сочинителя известного национального гимна Воездаст das Deutsche Wetterland», Примечание. Где немецкое отечество? Немецкий. Из столь же патриотического отца всех немецких гимназистов Иоанна, который в четырех словах «бодрый, набожный, веселый, свободный» выразил идеал немецкого белокурого и длинноволосого юношества, студенты Северной и Южной Германии нашли нужным собраться, чтобы заявить громко перед целой Европою и главным образом перед всеми правительствами Германии требования немецкого народа. В чем же состояли их требования и заявления? Тогда во всей Европе была мода на монархическую конституцию. Далее не шло воображение буржуазной молодежи ни во Франции, ни в Испании, ни даже в самой Италии, ни в Польше. Только в одной России отдел декабристов, известный под именем Южного общества, под предводительством Пястоля и Муравьева апостола, требовал разрушения Русской империи и основания Славянской Федеральной Республики с отдачей всей земли народу. Немцы ни о чем подобном не мечтали, они ничего разрушать не хотели. К подобному делу, непременному и первому условию всякой серьезной революции, они имели так же охоты тогда, как и теперь. Они не думали поднимать хромольные светотатственной руки ни против одного из своих многочисленных отцов-государей. Они только желали, чтобы каждый из этих отцов-государей дал хотя какую-нибудь конституцию. Далее они желали общегерманского парламента поставленного над частными парламентами, и всегерманского императора, поставленного как представитель национального единства над частными государями. Требование, как видим, чрезвычайно умеренное, да к тому же в высшей степени нелепое. Они хотели монархической федерации и вместе с тем мечтали о могуществе единогерманского германского государства, что представляет очевидную нелепость. Однако стоит только подвергнуть немецкую программу ближайшему рассмотрению чтобы убедиться, что кажущаяся нелепость ее происходит от недоразумения. Недоразумение же состоит в ошибочном предположении, будто немцы вместе с национальным могуществом и единством требовали и свободы. Немцы никогда не нуждались в свободе. Жизнь для них просто немыслима без правительства, то есть без верховной воли, верховной мысли и железной руки, ими помыкающей. Чем сильнее эта рука, тем более гордятся они, и тем самым жизнь становится для них веселее. Их огорчало не отсутствие свободы, из которой они не сумели бы сделать никакого употребления, а отсутствие единого, нераздельно-национального могущества при действительном существовании множества маленьких тираний. Их затаенная страсть, их единая цель — создать огромное пангерманское государство, насильственно всепоглощающее государство, перед которым бы трепетали все другие народы. Поэтому весьма естественно, что они никогда не хотели народной революции. В этом отношении немцы оказались чрезвычайно логичны. И в самом деле государственное могущество не может быть результатом народной революции. Оно, пожалуй, может быть результатом победы, одержанной каким-нибудь классом над народным бунтом, как это было во Франции. Но и в самой Франции завершение сильного государства требовало сильной деспотической руки Наполеона, Германские либералы ненавидели деспотизм Наполеона, но они готовы были обожать государственную силу, прусскую или австрийскую, лишь бы она согласилась обратиться в пангерманскую силу. Известная песня «Арнта» Воезда с дойче Ватерланд», оставшаяся и до сих пор национальным гимном Германии, вполне выражает это страстное стремление к созданию могучего государства. Он спрашивает, где отечество немца? Пруссия? Австрия? «Северная или Южная Германия? Западная или Восточная?» Затем отвечает «Нет-нет, отечество его должно быть гораздо шире». Оно распространяется всюду, где звучит немецкий язык и Богу в небе песни поет. А так как немцы, один из плодотворнейших народов в мире, высылают свои колонии всюду, наполняют собою все столицы Европы, Америку, даже Сибирь, то выходит, что скоро весь земной шар должен будет покориться власти пангерманского императора. Таково было настоящее значение вардбургского студенческого сходбища. Они искали и требовали себе пангерманского господина, который, держа их в южовых рукавицах, сильный их страстным и вольным повиновением, заставлял бы трепетать всю Европу. Теперь посмотрим, каким образом они заявили свое неудовольствие. На вардбургском празднике сначала пропели известную песню Лютера «Сильная крепость наш бог», потом «Воезд в Сдойще в Атриланд». виват некоторым немецким патриотам и проклятие реакционерам. Наконец, предали огню несколько реакционных брошюр. Вот и все. Значительные были два другие факта, случившиеся в 1819 году. Убийство русского шпиона Кацибу студентом Зандом и попытка убийства маленького государственного сановника Насовского герцогства фон Ибеля совершенную молодым обтекарем Карлом Ленингом. Оба поступка были чрезвычайно нелепы, так как не могли принести решительно никакой пользы. Но, по крайней мере, в них проявилась искренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мыслей, слова и дело, без которых революционализм неминуемо впадает в риторику и становится отвратительной ложью. Кроме этих двух фактов, политического убийства, совершенного Зандом, и попытки Ленинга, все остальные заявления германского либерализма они выходили из области самой наивной и притом чрезвычайно смешной риторики. Это было время дикого тефтомизма. Дети филистеров и сами будущие филистеры, немецкие студенты, вообразили себя германцами древних времен, как их описывают Тацит и Юлий Цезарь, воинственными потомками Армения, девственными обитателями дремучих лесов, вследствие чего они возымели глубокое презрение не к своему мещанскому миру, как бы следовало по логике, а к Франции, к французам, и вообще ко всему, что носило на себе отпечаток французской цивилизации. Французоедство сделалось повальной болезнью в Германии. Университетское юношество стало рядиться в древнегерманской платье, точь-в-точь, точь, как наши славянофилы сороковых и пятидесятых годов, и тушило свой юношеский жар в непомерном количестве пива причем непрерывные дуэли, кончавшиеся обыкновенно царапинами на лице, проявляли его воинственную доблесть. А патриотизм и мнимый либерализм находили полнейшее выражение и удовлетворение в ранее воинственно-патриотических песен, между коими национальный гимн «Где отечество немца», пророческая песня ныне совершившейся или совершающейся пангерманской империи, занимал, разумеется, первое место. Сравнив эти заявления с одновременными заявлениями либерализма в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Польше, России, Греции, всякий согласится, что не было ничего невиннее и смешнее немецкого либерализма, который в самых ярых проявлениях своих был проникнут тем хамским чувством послушания и верноподданничества или, говоря учтивее, тем набожным почитанием властей и начальства, зрелище которого вырвало уберное, болезненное, всем известное и уже приведенное нами восклицание, Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы, всегда лакеи. Примещение. Лакейство есть добровольное рабство. Странная вещь. Кажется, не может быть рабства хуже русских. Но никогда между русскими студентами не существовало такого лакейского отношения к профессорам и начальству, Какое существует и поныне во всем немецком студенчестве примечание автора. И в самом деле, немецкий либерализм, за исключением весьма немногих лиц и случаев, был только особенным проявлением немецкого лакейства, общенационального лакейского чистолюбия. Он был только неодобренным цензурой выражением общего желания чувствовать над собой сильную императорскую руку. Но это верноподданическое требование оказалось правительству бунтом, и преследовалась как бунт. Это объясняется соперничеством Австрии и Пруссии. Каждая из них охотно села бы на упраздненный трон Барбарусы, но ни одна не могла согласиться, чтобы этот трон был занят ее соперницей, вследствие чего поддерживаемые в одно и то же время Россией и Францией действовали заодно с ними, хотя и по соображениям совершенно различным и Австрия, и Пруссия стали преследовать как проявление самого крайнего либерализма, Общее стремление всех немцев к созданию единой и могучей пангерманской империи. Убийство Катцебу было сигналом для самой горячей реакции. Начались съезды и конференции немецких государей, немецких министров, а также и интернациональные конгрессы, на которых участвовали император Александр I и французский посланник. Рядом мер, предписанных Германским Союзом, скрутили бедных немецких либералов-холопов запретили им предаваться гимнастическим упражнениям и петь патриотические песни, оставили им только пиво. Установили повсюду цензуру, и что же? Германия вдруг успокоилась. Бурши повиновались даже без тени протеста и в продолжении 11 лет, от 1819 до 1830 года, на всей немецкой земле не было уже ни малейшего проявления какой бы то ни было политической жизни. Этот факт так поразителен, что немецкий профессор Мюллер, написавший довольно подробную и правдивую историю пятидесятилетия 1816-1865 годов, рассказывая все обстоятельства этого внезапного и действительно чудесного умиротворения, восклицает, нужно ли еще других доказательств, что в Германии нет почвы для революции. Второй период германского либерализма начался 1830 годом и кончился около 1840-го. Это период почти слепого подражания французам. Немцы перестают пожирать галов, но зато обращаются ненависть на Россию. Немецкий либерализм проснулся после 11-летнего сна не собственным движением, а благодаря Трем-Июньским дням в Париже, которые нанесли первый удар Святому Союзу изгнанием своего законного короля. Примечание. Речь идет не об июньских, а об июльских трехславных днях, 29, 30 и 31 июля 1830 года, когда был свергнут король X, и на престол вступил Луи Филипп. Вслед за тем вспыхнула революция в Бельгии и в Польше. Встрепенулась также Италия, но преданная Ледовиком Филиппом австрийцам подверглась еще пущему игу. В Испании загорелась междуусобная война между крестеносами и королистами. Примечание «Крестеносы» Сторонники Марии Кристины из династии Бурбонов, ставшие в 1833 году королевой ригеншей Испании после смерти короля Фердинанда VII. Карлисты, сторонники брата испанского короля Фердинанда VII Дона Карлоса, претендовавшего на испанский престол. При таких обстоятельствах нельзя было не проснуться даже Германии. Это пробуждение было тем легче, что июльская революция до смерти перепугала все немецкие правительства, не исключая австрийского и прусского. До самого водворения князя Бисмарка со своим королем-императором на германском престоле все немецкие правительства, несмотря на всю внешнюю обстановку военной, политической и буржуазной силы, в нравственном отношении были чрезвычайно слабы и лишились всякой веры в себя. Этот несомненный факт кажется чрезвычайно странным ввиду наследственной нежности и верноподданничества германского племени, чего бы, кажется, правительством беспокоиться и бояться. Правительства чувствовали, знали, что немцы, хотя повинуются им, как следует добрым подданным, однако терпеть их не могут. Что же сделали они, чтобы заглушить ненависть племени до такой степени расположенного к обожению своих властей? Какие именно были причины этой ненависти? Их было две. Первая состояла в преобладании дворянского элемента в бюрократии и в войне. Июльская революция уничтожила остатки феодального и клерикального преобладания во Франции. В Англии тоже вслед за июльской революцией восторжествовала либерально-буржуазная реформа. Вообще, с 1830 года начинается полное торжество буржуазии в Европе, но только не в Германии. Там до самых последних годов, то есть до водворения аристократа Бисмарка, продолжала царствовать феодальная партия. Все высшие и большая часть низших правительственных мест, как в бюрократии, так и в войске, были в ее руках. Всем известно, как презрительно, надменно немецкие аристократы, князья, графы, бароны и даже простые фоны обращаются с бюргером. Известно знаменитое изречение князя Виндиш-Греца, австрийского генерала, бомбардировавшего в 1848 году Прагу, а в 1849 году – Вену. Человек начинается только с барона. Это преобладание дворянства было тем оскорбительнее для немецких бюргеров, что дворянство – это во всех отношениях, и с точки зрения богатства, и по своему умственному развитию стоит несравненно ниже буржуазного класса. И тем не менее оно командовало всеми и везде бюргерам предоставлено было только право платить и повиноваться. Это было чрезвычайно неприятно для бюргеров. И несмотря на всю готовность обожать своих законных государей, они не хотели терпеть правительств, находившихся почти исключительно в руках дворянства. Однако замечательно, что они несколько раз пытались, но никогда не умели свергнуть дворянское иго, которая пережила даже бурные 1848 и 1849 годы и только теперь начинает подвергаться систематическому уничтожению со стороны померанского дворянина, князя Бисмарка. Другая и самая главная причина нелюбви немцев к правительствам уже объяснена нами. Правительства были противны соединению Германии в сильное государство. Значит, все буржуазные и политические инстинкты немецких патриотов были оскорблены ими. Правительства знали это, и потому не доверяли своим подданным, и не на шутку боялись их, несмотря на постоянные усилия подданных, доказать свою безграничную покорность, полную невинность. Вследствие этих недоразумений правительство чрезвычайно испугались последствий июльской революции. Так испугались, что достаточно было самого невинного и бескровного уличного шума, путча, как выражаются немцы, чтобы заставить королей саксонского, Гановерского и герцогов Гессен-Дармштадтского и Брауншвейгского дать своим подданным Конституцию. Далее Пруссия и Австрия, даже сам князь Меттерних, бывший до тех пор душой реакции в целой Германии, советовали теперь Германскому Союзу не противиться законным требованиям немецких верноподданных. В парламентах Южной Германии предводители так называемых либеральных партий заговорили очень громко о возобновлении требований общегерманского парламента и о выборе пангерманского императора. Все зависело от исхода польской революции. Если бы она восторжествовала, русская монархия, оторванная от своей северо-восточной опоры и принужденная поплатиться если не всеми, то по крайней мере значительной частью своих польских областей, принуждена была бы искать новые точки опоры в самой Германии, и так как она тогда еще не могла приобрести ее путем завоевания, то должна была бы снискивать снисхождение и любовь остальной Германии путем либеральных реформ, и смело призвать всех немцев под императорское знамя. Словом, уже тогда осуществилось бы, хотя и другими путями, то, что сделалось теперь, и осуществилось бы сначала, может быть, в более либеральных формах. Вместо того, чтобы Пруссии поглотить Германию, как вышло теперь, тогда могло бы показаться, будто Германия поглощает Пруссию. Но это только казалось бы, потому что на самом деле Германия все-таки была бы порабощена силой прусской государственной организации. Но поляки, покинутые и преданные всей Европою, несмотря на геройское сопротивление, были, наконец, побеждены. Варшава пала, и с ней пали все надежды германского патриотизма. Король Фридрих Вильгельм III, оказавший столь значительные услуги своему зятю, императору Николаю, ободренный его победою, сбросил маску, И пуще прежнего поднял гонение на пангерманских патриотов. Тогда, собрав все свои силы, они сделали последнее торжественное заявление, если не сильное, то по крайней мере чрезвычайно шумное, сохранившееся в новейшей истории Германии под именем Гамбахского празднества в мае 1832 года. В Гамбахе в Баварском в Фальце на этот раз собралось около 30 тысяч человек, мужчин и женщин. Мужчины с трехцветными лентами через плечо, дамы с трехцветными шарфами, и все, разумеется, под трехцветным германским знаменем. На этом митинге говорилось уже не о федерации германских стран и племен, а о пангерманской централизации. Некоторые ораторы, как, например, доктор Вирт, произнесли даже имя Германской Республики и даже Европейской Федеральной Республики Европейских Соединенных Штатов. Но все это были только слова, слова гнева, злобы, отчаяния, возбужденных в немецких сердцах явным нежеланием или немощью немецких государей создать Пангерманскую империю, слова чрезвычайно красноречивые, но за которыми не было ни воли, ни организации, а поэтому не было и силы. Однако гамбахский митинг не прошел совсем бесследно. Мужички баварского Пфальца не удовольствовались словами. Вооружившись косами и вилами они пошли разрушать дворянские замки, таможни и присутственные места, придавая огню все бумаги, отказываясь платить подати и требуя для себя земли, а на земле полной свободы. Этот мужицкий бунт, чрезвычайно похожий по своим начинаниям на всеобщее восстание германских христиан в 1525 году, страшно перепугал не только консерваторов, но даже и либералов и самих немецких республиканцев, буржуазный либерализм которых – никак не может совмещаться с настоящим народным бунтом. Но к общему удовольствию эта возобновленная попытка христианского восстания была подавлена баварскими войсками. Другим последствием гамбахского празднества было нелепое, хотя и чрезвычайно смелое и с этой точки зрения достойное уважение, нападение 70 вооруженных студентов на главный караул, охранявший здание Германского Союза во Франкфурте. Нелепо было это предприятие потому, что Германский Союз надо было бить не во Франкфурте, а в Берлине или Вене, и потому что 70 студентов было далеко недостаточно, чтобы сломить силу реакции в Германии. Они, правда, надеялись, что за ними и с ними встанет все франкфуртское население, не подозревая, что правительство было предупреждено за несколько дней об этой безумной попытке. Правительство же не нашло нужным предупредить ее, Она напротив дала ей совершиться, чтобы иметь потом хороший предлог для окончательного уничтожения революционеров и революционных стремлений в Германии. И в самом деле за франкфуртским атентатом поднялась самая страшная реакция во всех странах Германии. Примечание, атентат, покушение, посягательство. Во Франкфурте была учреждена Центральная комиссия, под ведением которой действовали специальные комиссии всех больших и маленьких государств, В Центральной комиссии, разумеется, заседали австрийские и прусские государственные инквизиторы. Это был настоящий праздник для немецких чиновников и для бумажных фабрик Германии, потому что было исписано несметное количество бумаги. Во всей Германии было арестовано более 1800 человек, в том числе много людей почтенных, как профессоров, докторов, адвокатов, словом, весь цвет либеральной Германии. Многие бежали но многие просидели в крепостях до 1840 года, иные же до 1848 года. Мы видели значительную часть этих отчаянных либералов в марте 1848 года в форпарламенте, а потом в национальном собрании. Все они без исключения оказались отчаянными реакционерами. Гамбахским праздником, восстанием мужиков в Фальце, франкфуртским атентатом и воспоследовавшим за ним громадным процессом Кончилось всякое политическое движение Германии настало гробовое спокойствие, которое продолжалось без малейшего перерыва вплоть до 1848 года, зато движение перенеслось в литературу. Мы уже сказали, что в противоположность первому периоду 1815-1830 периоду исступленного француза-едства, этот второй период немецкого либерализма 1830 1840 й а также и третий до 1848 года, можно назвать чисто французским, по крайней мере в отношении билетристической и политической литературы. Во главе этого нового направления стояли два еврея. Один гениальный поэт Гейна, другой замечательный памфлетист Германии Берна. Оба почти в первые дни июльской революции переселились в Париж, откуда один стихами, другой письмами из Парижа стали проповедовать немцам французские теории, французские учреждения и парижскую жизнь. Можно сказать, они совершили переворот в германской литературе. Книжные лавки и библиотеки для чтения переполнились переводами и весьма плохими подражениями французских драм, мелодрам, комедий, повестей, романов. Молодой буржуазный мир стал думать, чувствовать, говорить, причесываться, одеваться по-французски. Впрочем, это не сделало его отнюдь любезнее, а только смешнее. Но в то же время укоренялось в Берлине направление более серьезное, основательное, а главное, несравненно более свойственное германскому духу. Как часто бывало в истории, смерть Гегеля, последовавшая вскоре после Июльской революции, примечание, Гегель умер 14 ноября 1831 года, утвердила в Берлине, в Пруссии а потом и в целой Германии, при обладании его метафизической мысли, царство гигелионизма. Отказавшись, по крайней мере, на первое время и по причинам вышеизложенным от соединения Германии в одно нераздельное государство путем либеральных реформ, Пруссия не могла и не хотела, однако, совсем отказаться от нравственного и материального преобладания над всеми другими немецкими государствами и странами. Напротив, она постоянно стремилась группировать вокруг себя умственные и экономические интересы целой Германии. Для этого она употребила два средства – развитие Берлинского университета и таможенный союз. В последние годы царствования Фридриха Вильгельма III министром народного просвещения был государственный человек старой либеральной школы барона Штейна, Вильгельма фон Гумбельта и других, тайный советник фон Альтенштейн. Сколько было возможно в то реакционное время в противность всем остальным прусским министрам, своим товарищам, в противность Меттерниху, который систематическим тушением всякого умственного света надеялся упрочить царство реакции в Австрии и в целой Германии, Альтенштейн, оставаясь верным старым либеральным преданием, старался собрать в Берлинском университете всех передовых людей, всех знаменитостей германской науки, так что в то самое время, когда прусское правительство заодно с Меттернихом, И поощряемая императором Николаем, душилого, чтобы это не стало либерализм и либералов, Берлин стал средоточием, блестящим фокусом научно-духовной жизни Германии. Гегель, приглашенный прусским правительством еще в 1818 году занять кафедру Фихта, умер в конце 1831 года. Но он оставил после себя в берлинском, кёнигсбергском и гальском университетах целую школу молодых профессоров издателей его сочинений и горящих приверженцев, и толкователей его учения. Благодаря их неутомительным стараниям, учение это распространилось скоро не только в целой Германии, но и во многих других странах Европы, даже во Франции, куда оно было перенесено совсем изуродованное Виктором Кузеном. Оно приковало к Берлину, как к живому источнику нового света, чтобы не сказать нового откровения, множество умов немецких и немецких. Кто не жил в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в 30-х и 40-х годах. Думали, что вечный искомый абсолют наконец найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине. Философия Гигеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была последним и окончательным словом того пантеистического и абстрактно-гуманитарного движения германского духа, которое началось с творениями Лесинга и достигло всестороннего развития в творениях Гета, Движение, создавшее мир, бесконечно широкий, богатый, высокий и будто бы вполне рациональный, но оставшийся столь же чуждым земле, жизни, действительности, сколько был чужд христианскому, богословскому небу. Вследствие этого этот мир, как Фатамаргана, не достигая неба и не касаясь земли, вися между небом и землею, обратил самую жизнь своих приверженцев, своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнобулического представления и опытов, сделал их никуда негодными для жизни, или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном, совершенно противное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале. Примечание. Фата Моргана – форма миража, при которой вместе с отдаленным предметом Видно его мнимое изображение, смещенное относительно предмета. Названа в честь феи Морганы, которая обманывала путников призрачными видениями. Таким образом объясняется изумительный и довольно общий факт, поражающий нас еще поныне в Германии, что горячие поклонники Лессинга, Шиллера, Гёте, Канта, Фихта и Гигеля могли и до сих пор могут служить покорными и даже охотными исполнителями далеко не гуманных и нелиберальных мер, предписываемых им правительством. Можно даже сказать вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и пошли его жизнь и его действия в живой действительности. Окончательным завершением этого высокоидеального мира была философия Гегеля. Она вполне выразила и объяснила его своими метафизическими построениями и категориями и тем самым убила его, придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной бесконечной несостоятельности, недействительности и, говоря проще, пустоты.